А ты опять танцуешь на столе Я ничего поделать не могу И вся посуда суда на земле И я опять-опять тебе бегу О боже, не знаю, что в тебе нашел я Но все же, когда ты рядом, хорошо А ты четкая, такая четкая Такая чё, такая чё, такая четкая А ты четкая, такая чё Кај ниче ракета бомба питар да не буде с тобом так на та опять взяла мой телефон И что-то в нем пытаешься найти Малышка, я же только твой коммон Никто у нас не встанет на пути О боже, ну что ж ты делаешь со мной По коже мурашки от тебя волной А ты чёткая, такая чёткая Такая чё, такая, а ты четкая, такая чё, такая чёткая А ти така ничо ракета бомба питар да не просто потак на та ракета бомба питар да пушка Та че такая чёткая, а ты чёткая, такая чё? А ты такая ничё Ракета-бомба-питарда Мне быть с тобою так наше